Исполни молитву нашу, Господи, Ви Господи, помилуй. О предложенных честных даре, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святем храме семец, веруя благоговениями, страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй исценом от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, твоей благодатью. Господи помилуй. Да не всего совершенно святомирно и безгрешно, у Господа проси. Мир, наверное, наставника, хранителя, души телес наших, у Господа проси. Прощение и оставление грехов и пригрешений наших, у Господа проси. Полезных душам нашим и мира, мира, у Господа проси, установи. Прочее время живота нашего в мире, покаяние скончате, у Господа проси. О, рай, Кончины живота нашего, безболезненный, непостыдны, мирный, и доброго ответа на страшнем Судище Христове просил, пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу, нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшими сами себе и друг друга. И весь живот наш Христу Богу предадим. Ей щедротами единородного Сына твоего с ним же благословенны си со пресвятыми и благими животурящим твоим духом ныне и присно и во веки веков.